Глава двадцать шестая. Заимка. Медленно и нехотя я выплыла из сна. Было тепло и так уютно, словно одеяло крепко обнимало. Вроде сплю в той же кровати, что и все последнее время, но сегодня как-то по-особому удобно. Медленно проясняясь, сознание напоминает почему. Алекс спит в моей кровати, крепко обнимая меня и прижимая к своей мерно вздымающейся груди. Мужчина слегка посапывает у меня над ухом. Открыв глаза утром и увидев его в своей комнате, я удивилась. Желание проснулось моментально, а эта легкая утренняя щетина просто добила. Оказывается, я была слегка неравнодушна к бородатым мужчинам. Надо будет ему об этом сказать. Я перевернулась на спину. Рука, на которой лежала, затекла от долгого лежания в одной позе. Как у Алекса ничего не затекло? Чудо просто. Особенно если учесть, что без малого три часа мы проспали почти без движения. По крайней мере, засыпала я точно в такой позе. Мужчина сонно заворочился рядом и открыл глаза. — Доброе утро! — прошептал он, улыбаясь. «Доброе оно было бы, если бы...» — начала я, решив припомнить кое-что незаконченное, косясь на него с наигранным упреком и пожимая плечами. Алекс засмеялся хриплым голосом и, быстро чмокнув меня в лоб, сел на постели. «Будет и такое, обещаю», — прошептал он, скидывая одеяло. Неожиданно нарушая утреннюю тишину комнаты, дверную ручку кто-то дернул с той стороны. Я уже буквально сжалась, испуганно уставившись на дверь, готовясь к тому, что сейчас кто-то войдет из домашних и увидит нас в такой интимной обстановке. Однако дверь не желала открываться. Тогда посетитель все же решил проявить правила хорошего тона и постучать. «Дарья, просыпайся!» — услышала я мамин голос с той стороны. «А странно, что дверь не открылась. Я же никогда ее не закрывала на ключ!» — прошептала я и бросила взгляд на Алекса он ухмыльнулся. «Ты ее закрыл, когда пришел?» спросила я, садясь на кровати и сладко подтягиваясь, отчего тонкая майка на бретельках задралась, экстремально оголяя живот. Алекс это, естественно, не упустил из виду и легонько провел подушечками пальцев по коже, вызывая волну мурашек. «Я решил, вряд ли нам нужны лишние люди утром в спальне». «Правильно решил. Вот только дело свое до конца не довел», прошептала я, понижая тон. Завел, почти до оргазма довел и в кусты. — Ты мне долго это будешь припоминать, да? — усмехнулся мужчина, в глазах танцевали бесенята, обещая мне потом припомнить каждый брошенный упрек. — Всю жизнь! — прошептала я, поднимаясь с кровати. — Но ты же не хотела своими стонами удовлетворения перебудить весь дом? — наигранно возмутился этот негодяй. Я схватила с кровати подушку и хорошенечко стукнула по этим соблазнительным накачанным ягодицам. — Да я даже не уверена, что там стоны были бы. — Так, стончики. — пробубнила я, накидывая халат и закидывая постель. Вот как только договорить мужчине не дала мама, крикнувшая из-за закрытой двери. — Дарья! Ну, в самом деле, сколько можно спать? А мы так увлеклись тут, что уже и забыли про нее. Мама еще раз настойчиво постучала в дверь. Я махнула Алексу, Намекаю, чтобы он спрятался в ванной комнате, на что мужчина выгнул бровь и помахал головой. — Да, точно. Я еще в собственной квартире по ваннам не прятался. — Даша, мне 36 лет, и я не похож на пугливого юнца, — прошептал мужчина сквозь стиснутые зубы, чтобы родительница не услышала. — В ванную! — топнула я ногой, закипая от злости. — Угу. Только вместе с тобой, дорогая. Алекс, как ни в чем не бывало, прошел к двери, Демонстративно повернул ключ в замке и открыл дверь. На пороге предстала маман с округлившимися от удивления глазами и вытянувшимся лицом. «Доброе утро, Мария Викторовна!» «Александр?» Кажется, мама наконец взяла себя в руки и до речи вернулся. «Д «Доброе утро!» Она улыбнулась моему гостю и перевела взгляд на меня. «Клянусь, там на лбу было написано «Я же говорила!» Я спрятала лицо в подушку и зло зарычало. Этот негодяй посмеялся и ушел к себе в спальню, оставляя меня на растерзание родительницы. Все, сейчас начнется. Когда я спустилась на кухню, приступила к готовке, пришел Алекс и сообщил печальную новость. Он сказал, что уехать ему все-таки придется, поэтому хочет провести выходные со мной и детьми. Уже за завтраком мы устроили совет. Решали, как проведем субботу и воскресенье дети хотели купаться, а я была бы не против выехать за город. маму мы тоже звали с собой, но она отказалась как только разговор зашел о поездке. я хочу на пляж сказала Лиска, потянувшись за пирожным да я бы тоже покупался и на квадрике погонял пап может куда нибудь с ночевкой уедем предложил даня поглядывая на меня может поехать на базу отдыха предложил алекс хлебая горячий кофе я не против Только там, наверное, на выходные свободных домиков нет, улыбнулась я, передавая Дане банку с сахаром. Это не проблема, я разберусь. Тогда почему бы нет? Я пожала плечами. Марина, может, вы с нами? Спросил хозяин дома. Мне хватило трех недель на Бали. Александр, спасибо огромное за гостеприимство и за предложение, но дело в городе на самом деле уйма. Мамуля улыбнулась, смягчая отказ. Точно? Спросила я. «Точно, а вы отдохните, хорошо?» «Ну, хорошо. Я тогда позвоню и договорюсь с домиком», – кивнул мужчина. «Сказано, сделано». Вопрос к Алекс уладил достаточно быстро. Буквально через час мы с сумками уже загрузились в машину и помчали в магазин. Мама приняла решение переехать к Рите с Виктором, маме и отчему Марусе. Сама подруга уже сутки молчит. Наверное, оторваться с Лёшкой друг от друга не могут. Во втором часу мы вышли из машины, припарковавшись у новомодного арендованного Алексом коттеджа. База отдыха, куда мы приехали, называлась «Заимка», предоставляя в аренду дома и коттеджи, стоимость которых зависела от количества мест в арендуемом доме и класса комфорта. Дом, который снял Алекс на эти выходные, был класса люкс, собственной верандой и прямым выходом к пляжу. Дом стоял в небольшом отдалении от других коттеджей и был достаточно уединен, чтобы отдохнуть спокойно и без суеты. Я вышла из машины с наслаждением, вдыхая полной грудью ароматы хвойного леса. Вокруг была такая красота. Правда, отдыхающих сегодня было действительно много, словно весь город решил выбраться на природу. Лиска выскочила из машины, хватая свой мяч и буквально прыгая от нетерпения. — Можно я пойду на пляж? Девчушка посмотрела на меня, потом на отца, явно раздираемая сомнениями, кого ей слушать. Алекс решил ее дилемму. «Иди. Только, Даня, присмотри за сестрой», — сказал мужчина, открывая багажник, чтобы достать пакеты с продуктами. «Хорошо, пап», — кивнул мальчишка, догоняя сестру. «Как тут здорово», — сказала я, поворачиваясь в сторону озера, в котором плескалась мышня заливиста хохоча. «Ты на этой базе ни разу не была?» когда мне как то не было времени для отдыха ухмыльнулась я вспоминая как вообще стремительно пролетела у меня весна и начало лета работа и работа тоже знал что в мае переступив порог дорогих апартаментов я так надолго там задержусь а ты часто тут бываешь пару раз было дело алекс подошел со спины и слегка приобнял за талию притягивая к себе мне в очередной раз на ум пришел вчерашний разговор с несой Хватит уже бегать. Надо выбрать момент, чтобы поговорить с Алексом откровенно. Но, боги, как же было страшно увидеть осуждение в его глазах. Даша! послышался позади знакомый голос. Мы обернулись. К нам, широко улыбаясь, направлялась наша соседка. Аля! Привет! Я крепко обняла подошедшую девушку. За ней шел ее муж Юра с Егором на шее. После моего возвращения с отпуска мы с Алей еще не виделись. Привет, Егор! «Юр! Привет, соседи!» Мужчина кивнул Алексу и протянул руку. «Юра!» «Алекс! Рад знакомству!» Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Юра был лет на пять младше Алекса, но сейчас, стоя рядом, они выглядели ровесниками. Оба мужчины смотрелись очень внушительно и даже чем-то были похожи. «А то наши жены уже вовсю дружат, а мы все в работе и никак познакомиться не можем», сказал Юра, «а я замерла». Неловко получилось. Сейчас Алекс еще надумает себе чего доброго, что я специально его женой перед соседями представлялась. Алекс посмотрел на меня, видимо ожидая моей реакции. Взгляд выражал глубокое сомнение и интерес, что же я отвечу на это. А что я могла сказать? Правду. Врать и примерять чужие роли я на себя не собиралась. — Мы не... — начала я, но Аля меня перебила. Они не муж и жена Юра, — покачала головой девушка и усмехнулась. Вот это лишний раз доказывает, как ты внимательно меня слушаешь. — В смысле? Вы вообще не вместе, не пара? Или... — спросил в вконец растерявшийся сосед, переводя взгляд с меня на Алекса. Или, — усмехнулся, — Алекс, просто не расписаны и поставил точку в этом неловком диалоге. Я была удивлена, если не сказать шокирована таким ответом мужчины, но он, похоже, этого не замечал, обращаясь к Юре и даже не смотря в мою сторону. — Ну, это просто условности махнул парень рукой, снимая сына с плеч. Егор увидел бегающую на берегу лиску зданий и помчался к детям. Согласен. Ну, точно, а сам практически заставил меня поставить штамп в паспорте. Дерзко выгнула бровь Аля, с упреком посмотрев на мужа. Боюсь, тоже придется действовать нахрапом, усмехнулся Алекс, хитро поглядывая на меня. Ладно, Даша, останови свои фантазии. Это все не всерьез. Просто легкий флирт и подшучивание. — Да, с момента моего возвращения между нами все как-то слишком серьезно закрутилось и завертелось. Однако это не говорит о том, что мужчина задумывается о свадьбе. Это совершенно точно бред. Наверняка Алекс просто таким способом убрал возникшую неловкость. Мозг понимал, а сердце верить отказывалось, продолжая тешить себя глупыми надеждами. — А я увидела машину, говорю мужу, что вроде вы, — сказала Аля, прерывая установившееся молчание. «Тоже решили выехать за город?» Девушка кивнула в сторону дома и улыбнулась. «Да, буквально на одну ночь. Алекс в понедельник уезжает, вот решили вывести детей». Я перевела взгляд с Алекса и посмотрела на девушку. «А вы надолго?» «Мы уже неделю тут зависаем. По-хорошему, тоже надо было бы в город возвращаться. Но что-то пока так не хочется». «Присоединяйтесь к нам», — предложил Алекс. «Да он сегодня самоочарование. Вечером устроим ужин». «Посидимся вместе, по-добрососедски». Кажется, не я одна была шокирована таким предложением. У Али тоже челюсть отвисла до земли. Что происходит в голове этого невероятного мужчины? Вернее, что произошло, пока меня не было в городе? «Почему бы нет?» – пожал плечами сосед. «У нас вроде не было планов на вечер, да, любимая?» Юра посмотрел на Алю, а та пыталась подобрать слова. «Эм, да, конечно, и Егор с детьми бы поиграл». Девушка хитро улыбнулась мне, обещая взглядом допрос с пристрастием. Я коротко махнула головой, мол, не сейчас. Тогда до вечера. Юра пожал руку Алексу и обнял жену за талию. Милая парочка удалилась, снова оставляя нас наедине. «Ты меня шокировал». «Мне казалось, уже второй раз или утреннее не считается», — усмехнулся мужчина, доставая из багажника пакеты. Щеки опалило жгучим румянцем при воспоминаниях об утреннем вторжении Алекса в мою спальню. «Хватит меня смущать!» «Не могу. Мне нравится, как ты начинаешь дерзить, а потом тут же краснеть!» Засмеялся этот нахал и скрылся в доме. «Нравится ему. А мне вот не очень. Что-то все так запутано и размыто, что я до сих пор не могу понять, что вообще происходит и как начать важный разговор». «Алекс» сам не понимаю, что со мной происходит. Могут у человека так резко поменяться жизненные принципы и уклад? Потому что мне совсем было не свойственно устраивать посиделки за общим столом или вечера в кругу друзей. Но от чего то я не смог сдержать себя, увидев счастливую моську Даши. Алис и Юрой казались одной из тех образцовых пар, на которых хотел сравняться. Не знаю, заметила ли Даша, как парень смотрел на свою жену, Но в таких случаях обычно, говорят, пропал окончательно. Было интересно, как смотрю со стороны я, но мне кажется, что ничуть не лучше. По крайней мере, ощущаю я себя также окончательно пропавшим. Весь день дети вместе с Дашей провели на пляже. Я же устроился на веранде с ноутбуком, просматривая документы, которые скинула Надя. Всевозможные сметы, отчеты, договора уже достали мелькать перед глазами, давя на мозг. Еще чуть-чуть, и голова взорвется. Мысленно, сделав пометки «Переговорить до отлета» со специалистами из юридического отдела и из бухгалтерии, захлопнул крышку ноутбука. Мобильный неожиданно напомнил о своем присутствии, завибрировав в кармане джинсов. Я смахнул кнопку и ответил на звонок. «Да». «Саня, привет». «Привет, Вить. Что-то случилось? Или так? Соскучился?» Засмеялся я, поднимаясь из-за стола и подходя к перилам веранды. «Виктор Сташевский» мой начальник службы безопасности. Именно его ребята отвечают за службу физической защиты во всех моих офисах, клубах, кафе и ресторанах. Мне в свое время очень повезло познакомиться с этим прямолинейным мужиком в одном из баров. Он тогда был убит горем, потеряв жену и всякий вкус к жизни. от чего то проникшись в его историей, я быстро подсуетился и подтянул его к себе. Вояка до мозга костей, постепенно отстраняясь от финансовых дел, Виктор открыл свою чоп, И вот уже с десяток лет успешно управляет своими солдатиками. Созванивались мы редко, а виделись и того реже. Последний раз, когда я был в мае в командировке, он прилетал ко мне для решения некоторых вопросов. Мы тогда знатно нарешались в бане с тремя бутылками коньяка на двоих. Утром было похмелье такое, что даже подняться с кровати сел не было. Помнится, Инесса тогда весь день нудила и стояла над душой, якобы зря прилетела, раз мне тут и без нее хорошо. Тогда я впервые поймал себя на мысли, что устал от нее. Алексом или Лексом Виктор, кстати, намеренно отказался меня называть. Исключительно Саня. Патриот был жуткий. Раздражали его все эти заморские сокращения. Скорее, с предостережениями, замялся друг. Ты в городе? Я на базе. Уехал с детьми и Дашей. Что-то случилось? Признаться честно, я напрягся после последней фразы Виктора. В бизнесе все отлично, не переживай. — Ребят толковых нашел для твоего подиума. Лицензию сейчас получит и готова работать. Я по поводу Иннеса, Твою мать, что она опять выкинула? — прорычал я, потирая переносицу. — Был не в городе, поэтому возможности позвонить раньше не было, Сань. Вчера вечером от своих ребят узнал, что Инесса виделась с твоей Дарьей в ресторане. — Когда она виделась с ней? — Даша вчера только в обед прилетела и все время была со мной. Замешкался я, соображая, когда упустил девушку из виду. Ребята говорят, вы заезжали примерно часа в четыре в ресторан. Она к сестре твоей заходила. Твою ж! Так вот почему моя девочка вчера такая бледная и испуганная вышла из ресторана. Инесса, чтоб ее! Прорычал я в трубку. Твоя бывшая подруга начала копать под нее. Прошлое, настоящее, что, где и как. Что, блять, она вообще надеется найти? Эта девушка чиста и прозрачная как ангел просто, бросил я раздраженно. Безумно бесила что Инесса все никак не может успокоиться. Честно сказать, пока Даша была в отъезде, я пытался спокойно поговорить с бывшей подругой. Все в конечном итоге скатилось в истерику и в грубые откровенные подкаты. Я ушел, бросив попытки вразумить ее. Предполагаю, что она пытается узнать, как Дарья оказалась в твоем доме. Похоже, догадалась, что тут как-то замешана Валентина с Ликой. Вчера ее видели в Ривьере сначала днем, а потом вернулась вечером с каким-то мужиком неприятной наружности. Мои ребята говорят, этот хам уже появлялся как-то в ресторане. брат это ее. Тот, которому ты тогда физиономию начистил? Да. Какого хера они делали в моем ресторане? Пришли поужинать и как бы не взначай пытались разузнать у официанток про твою Дарью. Естественно, никто из девчонок ничего им рассказывать не стал, отговорившись общими фразами. Я замолчал, пытаясь понять, что этой Мегере надо. Что-то расшатались нервы. Резко появилось желание закурить, только сигарет, как назло, не было рядом. — Сань, они знают о том, что «Ривьера» — твой ресторан? — Нет, мы туда никогда не ходили. Ресторан мой только по бумагам. А так, фактически, моя мать там считается директором и руководит по доверенности. Поэтому при Инессе он и не всплывал. — Знаешь, ты бы поторопился рассказать девушке правду. А то будет дерьмово, если эта дамочка расскажет первой сомнением проговорил Виктор. Уж слишком в оборот она взяла это дело. Не знаю, что она там в прошлом хочет найти, но вещи, укрываемые твоей семьей в настоящем, совсем твою дарю не обрадуют. Я понял тебя. Вернусь с намечающейся командировки и поговорю с ней. Пока что по возможности попридержи мою бывшую. С ней я тоже устрою разборки. Конечно, сделаю, что смогу. Я сбросил вызов и раздраженно швырнул мобильный на стол. Инесса не должна узнать раньше Даши. Эта стерва молчать не будет и воспользуется возможностью нас рассорить. А Даша не простит мне эту кучу вранья. Уже одно то, что я спровадил того шустрого Женю из ресторана, могло вызвать волну праведного гнева. Я уже не говорю про мать сестрой, и этот черт его подери, повышение. Я вздохнул и привел взгляд на пляж. Даша с детьми играли в мяч, к ним присоединились Аля и Егор. Все пятеро выглядели безумно счастливыми и довольными жизнью. А я уже в тысячные раза последнее время прокручивал в голове нашу с Дашей историю, пытаясь понять, в какой момент я попался на этот крючок под названием «Любовь». Мне понравилось услышать сегодня от соседа оговорку. Я действительно хотел называть Дашу своей женой и желательно как можно быстрее. Только вот ее, похоже, эта оговорка испугала. «Ничего». Думаю, у меня хватит силы фантазии убедить девушку, что теперь я ее никуда не отпущу. Но для начала нужно было объясниться. Даша оглянулась в мою сторону и улыбнулась, махая рукой, зовя присоединиться к ним на пляже. А и правда, хватит сидеть и киснуть. Работа не убежит, проблемы я решу, как и всегда. А сейчас надо ловить момент. Мне потом без них еще неизвестно, сколько дней скучать в другой стране. Я скинул кроссовки и пошел на пляж.